Слишком желает астрал, но плоскость его проявления ограничена, и не он выше начало в человеке. Желать надо сердцем и в духе. Также и состояние сознания, когда оно не знает, что хочет, опасно, так как тёмные знают и действуют на него, что делать? Переменить свою полюсность и своё сознание освободить от наполнения его другим шатающимся я. Зачем же наполняться тьмою? Надо замкнуться на все застёжки и внутрь не пускать. Учитель помогать, не подчиняясь ужимкам духа нуждающегося в помощи, суровость и твёрдость надо явить иначе. Именем владыки посылай волну защиты, постарайся остаться в стороне и думать слишком не надо об этом, чтобы не втянуться в чужую воронку страданий. Отмечено правильно, но не жалость, а сострадание тут свыт. Друг мой, настоящим не прожить, надо из него вырваться. Действуй не сам лично, но твоя психическая энергия пусть работает будучи посла. А ты себя убери. Уж если сам владыка должен был стать невидимо видимым, чтобы сохранить последователей, то что ж то сказать о тебе? Отойди внутренне. Внешне почти ничего не изменив, разве что став подальше. Не надо питать до пресыщения, получится отталкивание. Измени отношение в корне. Подпустил слишком близко, открыв всего себя и став лорцом открытым снисходить, но не унижаться.